Глава двенадцатая Лиза злилась. Она попыталась вызвать на связь Никиту, но он, как на зло не отвечал. Лютик только смотрел на нее, вертя головой, и издавал клевом скрипящие звуки. «Не собираюсь я быть никакой претенденткой», — пробормотала Лиза. «И вообще, кажется, пора отсюда сваливать. Правда, ночка?» Кошка муркнула, гоняя в углу пластиковый шарик с бубенчиком внутри. Похоже, недавнее происшествие ее нисколько не взволновало. Ни астральное путешествие, ни драка с зеркальным двойником. Лиза села на кровать, по-турецки скрестив ноги, и попыталась расслабиться. Чтобы уйти из Ковина без последствий и вернуться домой, нужно как следует изучить его обитателей и узнать, на что они способны. И лучше всего это делать в полете. Точнее, в астральном измерении, поправила она саму себя. Судя по всему, не все ведьмы могут перемещаться сознанием по своей воле. Миле потребовался приемник, издающий нужную частоту. Д да и Агата использовала запись. Тогда в вертолете она надела Лизе наушники. Значит, та нота, си первой октавы, что-то вроде ключа, открывающего двери. Можно, конечно, обойтись без нее и попробовать переместиться с помощью медитации. Раньше у нее получалось, хоть и не сразу. Но зачем долго ждать, если можно использовать ключ? Лиза откашлялась, прочищая все еще соднящее горло. Приемника ей не дали. Наушники Агата тоже забрала. Но у нее абсолютный слух и даже кое-какие вокальные данные. Так что почему бы не попробовать? Сделав глубокий вдох, Лиза пропела ноту. Ничего не произошло. Может, недостаточно чисто прозвучало? Или длительность не та? Она повторила звук, уже громче и дольше, тянула, пока не кончился воздух. Кошка и ворон прекратили свои занятия и замерли, глядя на хозяйку. Ночка на всякий случай прижала уши к голове. «Да ладно вам!» – обиделась Лиза. «Я же должна попробовать!» Она сделала пару дыхательных упражнений, расслабила диафрагму и живот, потом закрыла глаза и снова пропила ноту. На этот раз получилось. Реальность колыхнулась, и Лиза скользнула в знакомое ощущение невесомости, ярко представляя себе место, куда хочет попасть. В комнате Никиты все было чуть иначе, чем в первый раз. Камин горел, источая вполне осязаемое тепло. Через спинку кресла был перекинут шерстяной клетчатый плед. Книги стройными рядами стояли на полках, аккуратными стопками на полу и на письменном столе. Лиза провела пальцами по корешкам, удивляясь реалистичным ощущением, прошлась по комнате от полок до двери. Никиты здесь не было. Она приоткрыла дверь и увидела знакомый коридор, очень похожий на тот, в котором находилась и ее комната. На двери была медная табличка с выгравированным символом – сигелом. Лиза попыталась прочесть его, чтобы убедиться, что комната принадлежит Никите, и не смогла. Очертания магической подписи расплывались, не позволяя ухватить свою суть. Но это определенно была та самая комната. Ведь именно сюда Никита выдернула ее из пространства, созданного Александрой. Лиза прошлась до конца, разглядывая двери, дошла до окна и выглянула наружу. Нет, это был другой коридор. Вид на сад открывался совсем с другой стороны, возможно, противоположное крыло здания. Она ухмыльнулась. Может, стоит навестить ее помощника вживую и задать все вопросы в лоб? Она уже собиралась вернуться в тело, но услышала шаги и знакомый скрип. Лиза обернулась и увидела женщину из столовой, толкающую перед собой сервировочный столик со сломанным колесом. Улыбнулась, отошла в сторону, чтобы дать проехать, но женщина ее проигнорировала. С усилием развернув столик, она толкнула одной из дверей и скрылась. «Она меня не увидела», — поняла Лиза. «Ведь и правда, видеть то, что происходит в другом измерении, могут только ведьмы, да и то, войдя в нужное состояние». Ободрённой этой мыслью, Лиза решила пройтись по особняку. В конце концов, Агата запретила ей бродить по нему в физическом теле, а про астральную проекцию речи не было. Как она и подозревала, большая часть здания была необитаемой и выглядела давно заброшенной. Лиза забрела на оружейный склад. Мечи, копья и доспехи, кое-как накрытые тканью и пленкой, покрылись толстым слоем пыли. Целые комнаты костюмерной с одеждой, принадлежащей разным эпохам и сословиям. Похоже, в лучшие свои времена Ковин не чурался шпионских игр. Были там костюмы из XX века, военная форма разных стран чинов, вечернее платье современных аристократок и строгие мужские смокинги. Лиза вдруг почувствовала, как устала. Раньше ей не приходилось покидать тело так надолго, поэтому повернула обратно в сторону, откуда пришла, решив напоследок еще раз заглянуть в комнату Никиты. На этот раз он был у себя и читал, сидя в кресле. Подняв глаза на девушку, покачал головой. — Похоже, мне не стоило показывать тебе свое убежище. Так и знал, что ты сможешь сюда вернуться. Это ведь не убежище. Лиза села на полу камина, с удовольствием разглядывая пляшущее пламя. Это настоящая комната, а не созданная в другом измерении места, как то оранжерея у Агаты. Никита не ответил, напряженно глядя на нее. А вот ты, ты тоже проекция, как и я сейчас. — Почему? — задала вопрос Лиза. — Может, я всего лишь проекция и есть? — осторожно ответил Никита. — Проекция должна быть от кого-то, — возразила девушка. — Слушай, я не настолько необразованная, чтобы этого не понимать. У тебя есть вопросы? Задавай. Перевел тему Никита. «Ладно. Тот, кто напал на меня сегодня утром. Оказалось, это моя соседка Александра». Никита поднял бровь, а Лиза продолжила. «Агата не только никак ее не обезвредила, а еще и меня отругала за то, что я не поставила себе защиту». Она абсолютно права. «Но ведь и ты, и Агата, вы оба уверяли меня, что здесь безопасно. И вдруг оказывается, что у вас тут идет отбор претенденток на титул верховной ведьмы». Лиза обернулась, внимательно посмотрела на Никиту и продолжила. «Судя по твоему выражению лица, ничего нового для себя ты сейчас не услышал». Никита захлопнул книгу и положил на колени. саш просто маленькая дурочка. И поверь, эта попытка навредила ей гораздо больше, чем тебе. Тем более, что я пришел вовремя и вмешался. А ты теперь знаешь, что защищать себя нужно даже во сне. Я буду помогать тебе, пока смогу. Но ты должна сама научиться всему как можно скорее». Что значит, пока смогу? Ничего, Никита мотнул головой. Просто фигура речи. И все-таки в какой-то момент я могу не оказаться рядом вовремя. Другим ведьмам ты тоже помогаешь? А ты что, ревнуешь? Лиза фыркнула, чувствуя, как кровь приливает к щекам ее тела, лежащего на кровати в другой комнате. Интересно, можно ли выглядеть смущенной в астральном измерении? Просто интересуюсь, почему ты выбрал именно меня и привел в Ковен? «А почему ты послушалась и пошла? Не потому ли, что давно чувствовала желание что-то изменить в своей жизни? Это неправда. Ты меня совсем не знаешь». «Нет, правда. Я это чувствую. Мне так легко удалось тебя уговорить, как будто ты уже знала, что так и должно быть». Лиза хмыкнула. «Я послушала тебя не поэтому. Твое лицо мне знакомо. И то, как мы говорим с тобой, как будто знаем друг друга сто лет». Но до недавнего времени я не встречала ни других ведьм, ни ведьмаков. Мне просто захотелось узнать тебя ближе». Она снова смутилась и замолчала. Никита посмотрел на нее, склонив голову на бок, совсем как лютик. Лиза подметила, что в его лице и правда было что-то птичье. Может, форма носа или острые углы скула подбородка. «Мне тоже кажется, будто мы уже знакомы. Хотя я уверен, что не видел тебя раньше, до того, как ты взяла в руки артефакт». «Может, тогда обсудим это лично, а?» С надеждой спросила Лиза. «Я немного устала от такого долгого пребывания вне тела. Давай кофе вместе попьем, по саду прогуляемся. Как обычные люди». «Прости, Никита закрыл глаза. Не выйдет». «Но почему?» «Мне показалось, наш интерес друг к другу взаимный», обиделась Лиза. «Так и есть. Но я не могу, я в другом месте, понимаешь?» «Неправда. Это твоя комната» а на двери твоя магическая подпись. «Мы не сможем увидеться наяву», — твердо сказал Никита. «Просто не сможем, и все. И, пожалуйста, давай договоримся. Ты больше не придешь сюда без моего разрешения. Никогда!» Лиза разозлилась так сильно, что ей показалось, будто крылья сейчас опять вырвутся из спины и разнесут половину комнаты. «Как хочешь», — раздраженно бросила она и моментально открыла глаза в своем теле. В дверь стучали. И, судя по интенсивности стука, уже давно. «Войдите!» — крикнула Лиза. На пороге показалась Агата. «Почему ты не отзывалась?» — потребовала ответа она. «Гуляла!» — буркнула Лиза, и, спохватившись, покосилась на кошачью площадку, где обычно сидел лютик. Но ворона не было. Только пара маленьких пушистых перьев осталась на раме при открытой форточке, там, где он протиснулся наружу, заслышав агату у дверей. «Тренируешься выходить в астрал? Без приемника?» Вроде того. Лиза встала и потянулась. За время, проведенное в другом измерении, тело затекло в неудобной позе. «В следующий раз стоит расположиться удобнее», — решила девушка. «Это отличная способность. Мало кто из нас обладает ею». «Но такие есть. Расскажите, кто?» — спросила Лиза, сразу подумав о Никите. «Я смогу с ними встретиться?» «Возможно, чуть позже». «Я пришла обсудить следующее задание, на которое ты отправишься теперь уже не в качестве наблюдателя, а как ведьма из Ковина». Агата села на стол и поучительски строго выпрямилась. «Но сначала вопросы. Вижу, что у тебя их немало. Итак...» Лиза поджала купы. «Конечно, ей хотелось спросить, кто такой Никита, почему он свободно ходит по астральному измерению и наотрез отказывается с ней увидеться, хотя сам уговорил ее приехать сюда». Но она не настолько на него злилась, чтобы нарушить обещание и выдать его старшей ведьме. «Ну?» Агата вопросительно подняла бровь. меня вся внимание. Времени у меня не так много, поэтому давай не будем затягивать». «Почему в Ковене так мало ведьм?» — спросила Лиза. «Раз наше предназначение — сражаться с сущностями, значит, нас должно быть гораздо больше». «Еще пару сотен лет назад Ковен был очень силен». Все комнаты этого дома были обитаемы, и другие резиденции по всей стране тоже. Лиза подняла бровь, а Агата продолжила. Бывает, что ведьмы гибнут, охотясь на монстров. Бывает, что не все, наделенные даром, хотят к нам присоединяться. Бывает, что много десятилетий подряд ведьмовская сила не проявляется ни в ком. И год за годом мы оставляем в разных городах артефакты в надежде, что кто-нибудь с сильным даром окажется рядом и откликнется на зов. Может, вам стоит пересмотреть эту систему? Какова вероятность, что кто-то вроде меня окажется в нужное время в том самом месте, когда какая-нибудь уличная торговка выложит на свой прилавок зеркальце?» «Эта вероятность и есть самый главный элемент в магии», — улыбнулась Агата. «Со временем ты поймешь. Не нужно чинить то, что не сломано. Артефакты исполняют свою функцию так, как задумано века назад. Слабым не место среди нас». «А если я решу, что все это слишком для меня, я ведь смогу уйти?» Агата помедлила с ответом, а потом сказала, глядя Лизе прямо в глаза. «Верховной бы это не понравилось». «Ясно». Лиза нахмурилась. «Значит, все-таки вы пытаетесь меня вынудить». «Я не смогу заставить тебя, Лиза, но надеюсь, что, узнав больше и овладев разными техниками, ты сама не захочешь нас покидать. Еще вопросы?» Лиза уставилась в пол. Дав ей несколько минут, чтобы переварить услышанное, Агата снова заговорила. Тогда о завтрашнем задании. В деревне Залесье, к северу отсюда, живет группа оккультистов. Я давно за ними наблюдаю, обычно такие мало на что способны, кроме накапливания ментального конденсата. А на днях там случился очень сильный всплеск, настоящая аномалия. Мой источник говорит, что все в порядке, но, я думаю, проверить не помешает. Поедите вместе с Милой, посмотрите. Если найдете открытые порталы, через которые ходят сущности, закроете. Надеюсь, Миле не придется в этот раз пользоваться своим фамильяром, и ты поможешь ей совсем справиться без него. Получится?» Близо пожала плечами. «Вы сами сказали, там ничего серьезного. А прогнать или угомонить мелкую нечисть, это я и до встречи с вами могла». «Отлично», — Агата улыбнулась, поправила очки и встала. Через час будет обед, обязательно спустись подкрепиться. Ночью привезли коробки с едой и игрушками для животных. После обеда выберешь нужные для своей кошки. Возможно, после случившегося утром ты захочешь взять ее с собой на задание? Насколько я поняла, ночка неплохо справилась, когда Саша на тебя напала. Это естественно. Большинство ведьм используют своих фамильяров во время охоты. — Ну уж нет, — сердито возразила Лиза. «Ночка мне совсем не для этого. Я не собираюсь ее использовать или рисковать ее здоровьем». «Ну, как знаешь». Агата развернулась на шпильках и направилась к двери. «У тебя точно больше нет вопросов?» Лиза замялась на секунду, но потом отрицательно качнула головой. «Нет», — твердо сказала она, — «пока хватит».